С ранних лет Гордона жутко тяготил тоскливый хоровод родни. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих линялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших. Однако, упаси Господи, без скандальных драм! Примечательно, что в них угас даже инстинкт продолжения рода. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористо и органично размножаются. Тот же дедуля Комсток, в своей семье двенадцатый ребенок, сам наплодил одиннадцать детей. Но все потомство этих одиннадцати свелось к двоим, Гордону и его сестре Джулии. Гордон, последний отпрыск комстаков, незапланированно появился на свет в 1905-м, а потом за долгие 30 лет в семействе ни единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или Кристин вообще ничего новенького не случалось. Все комстаки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать, ни грана храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дурни насчет денег. По завещанию дедули нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи красно-кирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. И едва дорогой дедуля опочил, наследники принялись тратить. Смельчаков шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось. Они просто по чуточке, по капельке выкидывали денежки на ветер. Дочери На безмозглые вложения сыновья на какое-нибудь небольшое свое дело, неизменно херевшее и приносившие лишь потери. Более половины наследников дедули скончались, неизведав брачной жизни. После смерти отца для пары давно отсветших дочек нашлись мужья, сыновьям же, ввиду неспособности заработать,